Явление третье. Кулигин, Борис, Кудряш и Шапкин. Кулигин. Что у вас, сударь, за дела с ним? Не поймем мы никак. Охота вам жить у него, да брань переносить. Борис. Уж какая охота, Кулигин! Неволя! Кулигин. Да какая же неволя, сударь, позвольте вас спросить. Коли можно, сударь, так скажите нам. Борис. от чего же не сказать? Знали бабушку нашу, Анфису Михайловну? Кулигин. Ну, как не знать?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 А уж где же мне, Кудряш? Кто же ему угодит, коли у него вся жизнь основана на ругательстве? А уж пуще всего из-за денег ни одного расчета без брани не обходится. Другой рад от своего отступиться, только бы он унялся. А беда, как его поутру кто-нибудь рассердит. Целый день ко всем придирается. Борис. Тетка каждое утро всех со слезами умоляет. Батюшки, не рассердите, голубчики, не рассердите, Кудряж. «Да нечто убережешься! Попал на базар, вот и конец! Всех мужиков переругает! Хоть в убыток проси, без брани все-таки не отойдет!» «А потом и пошел на весь день!» Шапкин. «Одно слово! Воин!» Кудряш. «Еще какой воин-то?» Борис. «А вот беда-то, когда его обидит такой человек, которого он обругать не смеет!» «Тут уж домашний, держись!» Кудряш. «Батюшки, что смеху-то было?» Как ты его на Волге, на перевозе, гусар обругал? Вот чудеса-то творил. Борис. А каково домашним-то было? После этого две недели все прятались по чердакам да по чуланам. Кулигин. Что это? Никак народ от вечерни тронулся. Проходят несколько лиц в глубине сцены. Кудряш. Пойдем, Шапкин, в разгул. Что тут стоять-то? Кланяются и уходят. Борис. Эх, Кулигин, больно трудно мне здесь без привычки-то. Все на меня как-то дико смотрят. Точно я здесь лишний, точно мешая им. Обычаев я здешних не знаю. Я понимаю, что все это наше, русское, родное. А все-таки не привыкну никак. Кулигин. И не привыкните никогда, сударь. Борис. от Отчего же? Кулигин. Жестокие нравы, сударь, в нашем городе. Жестокие. В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости до да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбьется из этой коры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 Сколько из зависти. Враждуют друг на друга, залучают в свои высокие тахоромы пьяных приказных, таких суды приказных, что и виду-то человеческого на нем нет, обличие то человеческое истеряно. А те им за малую благостыню на гербовых листах злостные кляузы строчат на ближних. И начнется у них сударь, суд до дела, и несть конца мучением. Судятся, судятся здесь, да в губернию поедут.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 Поначитался-таки Ломоносова, Державина, Мудрец был Ломоносов, испытатель природы. А ведь тоже из нашего, из простого звания. Борис, вы бы и написали, это было бы интересно. Кулигин, как можно, сударь? Съедят, живого проглотят. Мне уж и так, сударь, за мою болтовню достается. Да не могу, люблю разговор рассыпать. Вот еще про семейную жизнь хотел я вам, сударь, рассказать. Да, когда-нибудь в другое время. А тоже есть что послушать. Входят Фиклуша и другая женщина. Фиклуша. Блаолепия, милая, Блаолепия. Красота дивная. Да что уж говорить. В обетованной земле живете. И купечество все народ благочестивый. Добродетелями многими Украшенный. Щедростью И подаяниями многими. Я так довольна, так матушка Довольна. по горлушка. За наше неоставление им еще больше щедрот приумножится, а особенно дому Кабановых. Уходят. Борис. Кабановых? Кулигин. Ханжа, сударь, нищих отделяет, а домашних заела совсем. Молчание. Только бы мне, сударь, перпету мобили найти. Борис. Что же вы бы сделали? Кулигин. Как же, сударь, ведь англичане миллион дают.